глава девятнадцатая. Хрусть, хрусть, хрусть. Под ногами скрипит снег. Он долеживает уже последние деньки, по утрам уже припекает, и скоро уже потекут первые ручейки. Я произвожу свой традиционный дневной обход нашего хозяйства. Смотрю, что в нем творится, все ли в порядке. он на сгоревшем доме копошатся узбеки, поднимают стену и наводят крышу. Вот подъехала машина. Это Сереге в ресторан привезли продукты. Жизнь идет своим чередом. Последствия пожара в нашем маленьком городке успешно ликвидируются. Дом сгорел почти полностью. Рухнули перекрытия и обвалилась стена. Слава Богу, на пожаре никто не погиб. Малолетний шкет, которого я выкинул в окно, остался цел и даже ничего себе не поломал и не вывихнул. Так что его отец, который с неслабым эскортом принесся к нам поутру, получил его в целости и сохранности. На фоне чего все предположения о компенсации ущерба были восприняты им без особого напряга. Впрочем, с ним разговаривал не я и всех подробностей не знаю. Лично для меня эта история имела последствия в виде джипа, который благодарный родитель подогнал мне по выздоровлении Во всяком случае, когда я выписался из госпиталя, слава богу, что он у меня и на пенсии сохранился, меня ждал во дворе этот неожиданный сюрприз. Пролежал я очень долго, только в бессознанке был больше двух месяцев. Когда пришел в себя, то первое время не узнавал никого вокруг, да и в окружающей обстановке ориентировался с трудом. Однако же тренированная голова потихоньку расставила все на свои места. И в один прекрасный день я проснулся с чувством полной ясности в мозгах. Только вот на левом боку у меня обнаружился неизвестного происхождения шрам. Словно бы от пулевого ранения – Но не помнил я такового, хоть убей. Отродясь мне, никто туда не стрелял. Пролежав в палате еще около двух недель, я был выпущен на волю с кучей предписаний и оговорок. Следуя логике врачей, мне теперь ничего тяжелее карандаша поднимать было нежелательно и вредно. На моей памяти это было уже второе такое предупреждение. Первое сделали мне еще лет 35 назад после перенесенного в детстве воспаления легких. Увы... Тогда мои малолетние мозги не восприняли это всерьез. Будем надеяться, что сейчас будет иначе, хотя опыт подсказывает мне нечто иное. Что же касается моих похождений и впечатлений от них, тут я ответа для себя так пока и не отыскал. Было ли это в действительности? Шрам в левом боку намекал мне на серьезность пережитого. Голова с этим решительно не соглашалась. Впрочем, был один способ проверить правильность моих размышлений. Название города я помнил, джип был на ходу, времени у меня хватало. Благо, на работе дали отпуск для поправки здоровья. Поэтому через сутки я был уже в искомом городе. Памятные по моим приключениям улицы здорово изменились. Многих домов просто не стало, а оставшиеся я не узнавал. Поразмыслив, я отправился к гаражам. Насколько я помнил, вид у них был явно дореволюционный, значит, строили их крепко. И до наших времен они вполне могли дожить. Так оно и оказалось. Окружавшие их пристройки давно снесли, но главное здание уцелело. Теперь в нем располагался частный автосервис. Заплатив некоторую сумму денег, я выторговал себе право самостоятельно поработать со своей машиной. Мотивировал я это тем, что привык все делать сам и не очень доверяю чужим рукам. Пусть даже и очень квалифицированным. То, что мне нужно, это хорошая ремонтная зона и все. Таковая зона как раз присутствовала. По странному совпадению судьбы она находилась как раз в том боксе, где располагался когда-то сделанный мною тайник. Пояснив свои действия срочным отъездом, я выторговал себе право работать всю ночь в одиночку. Оценивающе, посмотрев на мой Гелендваген и оценив предложенную за невмешательство в мой рабочий процесс сумму денег, хозяин автосервиса согласился на все условия. Задрав джип на подъемник, я свинтил с него оба передних колеса и разбросал по полу инструменты. За этим занятием и застал меня охранник автосервиса, совершавший свой вечерний променад. Оценивающий подсоков языком, он пожелал мне успешной работы и удалился. Убедившись в том, что он ушел, я перенес стремянку в дальний угол помещения. Некогда здесь были антресоли, на которых, по-видимому, располагалась конторка мастера. С целью поднять уровень потолка антресоли давно сломали, и только у дальней стены остались еще несколько поддерживающих балок с остатками досок. Хозяйственные работяги навалили туда немаленькую гору старых запчастей, и мне пришлось потратить около часа, чтобы разгрести и складировать в сторонке этот хлам. Наконец, место на балках стало побольше, и я смог туда залезть. В дальнем правом от входа углу когда-то была ниша. Ее предназначение всегда оставалось для меня тайной, видимо, не только для меня. И дабы избежать соблазна и брожения умов, нишу заколотили досками. Поддев доски монтировкой, я извлек на свет Божий старый, рассохшийся от времени чемодан. Дабы он не развалился окончательно, я перевязал его буксировочным тросом, который предусмотрительно захватил наверх. С его же помощью я опустил чемодан на пол. Помимо этого, в нише оказался еще и брезентовый сверток. Брезент тоже весь истлел, и если бы содержимое свертка не было бы щедро смазано маслом в незапамятные времена, то брезент рассыпался бы у меня в руках. Опустив его на пол, я приладил на место доски и принялся в обратном порядке загромождать остатки антресоли, снятыми оттуда ранее запчастями. На это ушло еще около полутора часов. Я едва успел запихать в машину свои находки и приладить назад одно из колес, как в бокс, снова заглянул охранник. Видимо, мой внешний вид красноречивий слов говорил о проделанной работе, поэтому он и предложил мне свою помощь. Вместе мы приладили назад оставшееся колесо, и уже через час я выехал из гаража. Отъехав от города на пару километров, я свернул в небольшую рощицу и занялся ревизией своих находок. Еще не открывая чемодан,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 «Сыновья мне без надобности. Сама она где живет? Адрес дашь?» «Не вопрос. В Питере и живет. Внуков нянчат. Адрес я тебе напечатаю. Телефон тоже.» Принтер, стоявший в углу, выплюнул лист бумаги. «Еще что?» а с чего ты решил, что у меня еще что-то есть?» «Ну, я ж тебя не первый год знаю. Так что давай, колись!» Интересует меня один немец. Генрих Ланге. В сорок первом году он был полковником военной разведки немцев. Был ли такой и жив ли сейчас? На этот раз компьютер работал дольше. Да, такой был. Умер в 68-м году в звании генерал-лейтенанта. А нафиг он тебе нужен? Только не говори, что из праздного интереса. А почему такого не может быть? Если бы ты про одного из них спросил, то я бы еще поверил. А два эти имени в связке — это уже не просто так. Да вот, книгу хочу написать. Ну, если только с грифом «Перед прочтением сжечь». Ты серьезно? Я очень на шутника похож.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 что делать ехать в питер к утру доберусь и что готов я к этой встрече что делать будем нет ехать пока нельзя что там димка про море говорил я вытащил мобильник и набрал номер трубку подняли после пятого звонка да как спалось кир сергеевич трубка аж дернулась в руке уговорившего был и так весьма не слабый голос а тут еще и эмоций добавилось был он заместителем командира одной из частей спецназа в абхазии Однажды после совместного празднования Нового года, встретив его в коридоре, я и задал ему этот вопрос. С тех пор он и стал у нас чем-то вроде визитной карточки или приветствия. «Да, Кир, это я. Живой пока, как видишь. Не вижу пока, только слышу. Можешь и увидеть. Как там у вас, не помешаю? Когда ты нам мешал? Как скоро будешь? Завтра же выезжаю. Пару дней и буду у вас. Что хорошего привезти?» «Себя привези, уже будет хорошо. Договорились, жди». Сборы не заняли много времени, и уже утром джип вырулил на трассу. Несмотря на непрерывные работы по улучшению качества дороги, ехать по ней все еще было возможно. Местами даже и с приличной скоростью. Поэтому к исходу вторых суток я уже пересекал границу. Еще три часа, и я остановился перед воротами. Выскочив из машины, я с наслаждением потянулся и подошел к калитке. «Вам кого?» выглянул в окошко часовой кира найди скажи сергеевич приехал здесь обождите и часовой захлопнул задвижку минут через пять ворота распахнулись и часовой жестом предложил заезжать внутрь проехав вдоль здания я остановил машину на привычном месте и выбрался наружу от дверей уже быстрой походкой шел кир ну ты метеор я думал еще день другой а чего кота за хвост тянуть «Сказал, еду. Вот я и тут. Ребята все где?» «Как обычно. Кто наверху, в горах, кто дома. А кто и тут сидит. Так что готовься, я сейчас за вином кого-нибудь налажу. Посидим, как полагается. О чем разговор? Заодно и машину мою обмоем новую. Когда купил?» «Не покупал. Подарок это, если можно так сказать. Подарок — это хорошо. Заодно и расскажешь, как жил, кого видел, сколько ты уж у нас не был». Да уж месяцев восемь, пожалуй, что будет. Как бы и не больше. Ладно, в дом пойдем. С ребятами поздороваешься. Однако же в дом идти не пришлось. Народ повыскакивал на улицу, и все завертелось. Потом приехала машина, привезли вина. В общем, в комнате я оказался только к вечеру. Благо, погода была отличная, и уходить в дом не хотелось. Все там было как всегда. Койка в углу, напротив окна, тумбочка с вещами. Даже автомат стоял на знакомом месте, вроде бы как и не уезжал никуда. Поставив сумку на пол, я сел на кровать, попытался собраться с мыслями. Пока я ехал, отдыхал, но в голове постоянно прокручивались воспоминания, словно бы проявлялся фотоснимок. Теперь я совершенно явственно представлял себе многое из происходившего со мной. Со мной? Так ли? Был ли это я? Наколок на мне не было, но я ведь помнил их в деталях. Шрам на левом боку от пуль? Я помнил перекошенное страхом лицо часового, зигзагообразный шрам на его левой щеке, трясущиеся руки. Что все это было? Оружейный тайник в гараже, реальность, барсовые ланги тоже. Что же произошло? Стукнула дверь, и вошел Кир. Ты чего такой смурной? Стряслось чего? И сам не пойму. Мысли всякие одолевают. Так отдохни. Небось, после госпиталя так нормально не отдохнул Что там у вас в Москве? Все бегом да бегом. не поговорить, ни даже поспать толком. Давай спи. Я утром зайду. Прошло еще несколько дней. Мысли мои устаканились, и новых воспоминаний больше уже не проявлялось. Кир был прав. В здешних условиях и думалось, и отдыхалось вполне нормально. Во всяком случае, в форму я пришел полностью. Собравшись с духом, я рассказал Киру о своих воспоминаниях. Против моего ожидания он серьезно отнесся к моему рассказу. Серьезнее, чем я ожидал. Слышал я о таких вещах. Сам таких людей не встречал, но рассказы слышал. Здесь? А где же еще? Я, как ты знаешь, отсюда почти не ногой. Некогда. И что же в этих рассказах было? Такого, как ты говоришь, не было. Другое было. У всех по-разному. И время разное было, и обстоятельства. Так почему же именно тут? Я у себя ничего похожего не встречал никогда. Даже и не слышал. Земля тут такая, старая, много помнит. И люди здесь не такие, как у вас. Вот и могут с ними происходить такие вещи. У вас все больше современные. От земли оторвались давно. Кругом электроника, железо, провода всякие. Они мертвые. Жизни в них нет. Вот и не происходит у вас ничего. А почему тогда со мной произошло? «Так ты тут не чужой». Сколько ты уже с нами рядом был? Небось, и сам уже сразу не скажешь. Сколько по горам здешним исходил, на земле спал. Кровь твою эта земля помнит, и тебя тоже. Вот и зацепила тебя. Значит, что-то ты сделать был там должен. А как же этот часовой? Я ж как первогодок лопухнулся. Раз сделать был должен, так не мог же я так опростоволоситься. Хоп! И стоявший на тумбочке пустой стакан полетел мне в лицо. «Ты чего?» — поймав стакан, я поставил его на подоконник. «А совел?» «А говоришь, лопухнулся?» — Кир уселся на тумбочку. «Да у меня и молодой-то не всякий так сумеет. Не лопухнулся ты. Значит, сделал ты все и не нужен там более был. Вот так я думаю. Нет твоей вины в этом. Не пася Хочешь с ребятами в горы, сходи, убедись. Только, я думаю, все с тобой в порядке. Хм, вот даже как. А женщину эту повидай». Ты обещал, надо исполнять. Так лет сколько прошло, да и вспомнит ли она? Если все это взаправду было, вспомнит. А если не было, то и внимания не обратит. Зато совесть твоя чиста будет. Как это у тебя выходит? Ладно, подумаю. Может, и прав ты. Зря я сразу к ней не поехал. Не зря. Ты в себе разобрался. Со мной вот поговорил. Легче стало? Да. Вот и думай дальше, как правильно поступить.